Глава 10. Вид у Курочкина был потрепанный, ссадины и небольшие порезы на лице и шее. Левая рука сильно располосована ножом. Однако глаза его снова горели азартом, как когда-то во время опасных боевых вылазок за линию фронта. При первом посещении Рязани ничего подобного бывший командир роты за ним не заметил. Тогда отставной сержант, конечно же, радовался встрече, но смотрел устало, с безнадегой и тоской. Курочкин сидел за столом в комнате, которую семья Васильковых получила в большой коммунальной квартире всего месяц назад. Александр сводил его в ванную комнату, где тот скоренько ополоснулся, затем выдал ему свои старые синие галифе и офицерский китель, без погон. Теперь сотрудник уголовного розыска стоял у оконной занавески и осторожно посматривал на улицу. Валентина бесшумно сновала между комнатой и общей кухней, готовила теплую воду, перевязочный материал и прочие медицинские премудрости для обработки раны. На левой руке у Курочкиной имелось глубокое ножевое рассечение, требующее немедленной обработки, Одну перевязку он сделал себе сам, в лесочке, рядом со станцией Дягилева, вторую — на тормозной площадке товарного вагона, катившего в составе эшелона от сортировочной станции «Рыбная» до Москвы. Теперь за него взялся профессиональный врач в лице Валентины. «Да я же должен был первым зайти в эту чертову раздевалку!» Мы со всей бригады вдвоем ходим на станцию в нормальной одежде. Я да Федор Слобода, — эмоционально рассказывал Курочки на трагедии, приключившейся на товарной станции. Но Федька наш вечно по утрам что-то обмусоливает с дружком у диспетчерской и запаздывает в раздевалку, а тут, как на грех, и бригадир заявился в чистых штанах до да светлой рубахи. Вот он и поперся менять одежду поперет меня. Васильков слушал бывшего... подчиненного и продолжал поглядывать на улицу. Несколько минут назад он позвонил Старцеву, прикрыл трубку ладонью и вполголоса проинформировал его о неожиданной встрече с Курочкиным. Иван едва удержался от радостного возгласа и пообещал примчаться через четверть часа. — Я когда за дверную ручку-то взялся, то услышал непонятную возню, будто кряхтит кто, — продолжал бывший сержант. Оно вроде и понятно. Человек переодевается. Нагнулся обувку сменить или тянется куда? Ну, Удобств у нас там никаких. Вот и мучается. «Не ожидал увидеть в раздевалке бандитов?» — спросил от на майор. «В том-то и дело, а. Александр Иванович, что ожидал. Не обязательно бандитов, но, в общем, постоянно ждал какой-нибудь пакость. Наша с вами служба сделала из меня совсем другого человека». Сколько раз я ловил себя на том, что оглядываюсь. Вроде и война закончилась. Живу в мирном городе, а все одно озираюсь. Или вот, скажем, ночью. Выхожу из избы на двор, а прежде чем спуститься с крыльца, замру у двери и прислушиваюсь. Вдруг крадется кто или поджидает у сарая. Привычка, черт ее подери. Вторая натура. валентина вернулась в комнату поставила на стол глубокую тарелку с кипяченой водой и сказала у меня все готово положите руку на полотенце курочкин безропотно подчинился своему лечащему врачу женщина поправила настольную лампу под густым зеленым абажуром вооружилась влажным тампоном промокнула им засохшую окровавленную трепицу и начала осторожно отделять ее от раны получается что «Это чувство тебя и спасло, да?» — спросил Васильков. «Так точно, Александр Иванович? Дверку-то я распахнул, а внутри в полумраке чужак с ножичком прямо передо мной. За стенкой, где лаз потайной проделан, шорохи и возня». «Постой. Стало быть, с бригадиром к тому моменту они уже разобрались? Выходит, так. Один в раздевалке остался. Двое как раз грузили покойника между забором и постройкой». — Не шевелите рукой, — попросила Валентина. — Извиняйте, заговорился. Васильков заметил желтый луч автомобильных фар, скользнувший по асфальту дороги. К дому подъехал служебный автомобиль московского уголовного розыска. — Сержант, ты когда по городу сюда пробирался, слежки за собой не заметил? — поинтересовался он, направляясь к двери. — Нет, слежки точно не было. Я ведь на товарнике из Рязани ехал. Незаметно запрыгнул на тормозную площадку грузового вагона и так соскочил, когда уже вечерело. В общем, ни одной живой души за спиной не видел. Васильков выскользнул в коридор, вынул из-за пояса ТТ, подошел к входной двери, прислушался. Уловил шаги и знакомое постукивание тросточки о каменные ступени. Он провернул в замке ключ и приоткрыл дверь. — Здорово! «Давно не виделись». Запыхавшийся Старцев ввалился в прихожую и спросил. «Где наш герой?» «В комнате». Валя перевязывает ему рану. «Проходи». Друзья вернулись в комнату. Валентина вынуждена была прервать врачевание, покуда старые боевые товарищи обнимались. «Я знал, был уверен, что нашего сержанта...» этим поддонком не взять, искренне радовался старцев. Молоток. Как же ты их одолел? Им бы с нашей помотаться по фашистским тылам. Иван Харитонович!» ответил Курочкин и усмехнулся. Товарищи мужчины, рану нужно как можно скорее обработать, заявила Валентина. Вы присаживайтесь на стулья и можете разговаривать, а я займусь рукой. Мужчины подчинились. Валя наконец-то отделила окровавленную трепицу от глубокого пореза и принялась обрабатывать его дезинфицирующим раствором. — Ты уже рассказал, как все было? — поинтересовался Старцев. — Только начал. — Тогда продолжай. Мы с Александром Ивановичем столько всего передумали, что жутко не терпится узнать, как же все происходило на самом деле. «Но прежде... Посмотри вот сюда!» Иван выудил из кармана фотопортрет хирурга. «Узнаешь?» «Конечно!» — без тени сомнения выдал Курочкин. «Это один из тех, кто напал на бригадира и на меня в раздевалке. Мне показалось, что этот гад у них главный». Тут он запнулся. Ватный тампон погрузился внутрь рассеченной плоти. Вероятно, это вызвало сильную боль. Сержант заскрипел зубами, но стерпел. Через минуту он попривык к неприятной процедуре и начал рассказ. Когда Курочкин распахнул дверь в раздевалку, яркий свет утреннего сентябрьского солнца на миг ослепил человека, стоявшего посередине помещения, тощего, но жилистого и проворного. Он тяжело дышал, в правой руке держал нож. увидел отставного сержанта и без раздумий бросился на него. Слепящее солнце помешало ему завершить атаку точным ударом ножа. Сержант успел отскочить в сторону и крепко шибануть противника по уху. Выигранные мгновение пока вооруженный бандит приходил в себя, Курочкин потратил с пользой. Он бросил взгляд влево, вправо, убедился в том, что рядом больше никого нет, Только за стенкой по-прежнему происходила какая-то возня. Отставной сержант сместился еще на шаг в сторону и сгруппировался, чтобы встретить очередную атаку. В несколько последующих секунд противостояние он понял, что перед ним не новичок. Схватка будет продолжаться не до первой крови, а до смерти одного из ее участников. В правой руке бандита угрожающе сверкало узкое лезвие ножа, а за поясом торчала рукоятка револьвера. Правда, воспользоваться им тот не спешил. Шум выстрела моментально привлек бы к раздевалке внимание. Курочкин двигался быстро, уклонялся от лезвия, мелькавшего в полумраке, держал дистанцию. При этом он и сам пытался достать кулаками подвижного и ловкого мужичка. коему на вид было лет под сорок. В пылу противостояния сержанту казалось, будто прошло уже несколько минут. Он не понимал, почему в раздевалку не идет Федька-слобода. Его появление спугнуло бы преступника или, по меньшей мере, спутало бы его карты, а уж Курочкин непременно воспользовался бы этим. На самом же деле, с того момента, когда он погрузился в сумрак помещения, Прошло всего полминуты. Поджарый бандит показал свою прыть и ловкость. Он все-таки достал сержанта, ткнул кончиком лезвия в мягкие ткани левого плеча. Курочкин почти не почувствовал боли, но стал осторожнее. Он знал, что в рукопашном бою расслабляться нельзя. Особенно, если ты с голыми руками, а твой противник вооружен ножом, кинжалом, или саперной лопаткой. Стоит сделать необдуманный выпад, как тут же схлопочешь в незащищенное место. Например, под ребра. Матюкнуться не успеешь, как отправишься на тот свет. Бандит пользовался ножом весьма умело. Видно было, что он не первый десяток лет носил его в кармане. Вооруженная рука двигалась молниеносно и только по прямой траектории. Так было сложнее ее перехватить или блокировать. Но и Курочкин был не промах. Он дважды врезал кулаком по физиономии наглеца и хорошо сбивал ему дыхание ударами в грудь и брюхо. Тот явно поубавил прыти. Бывший разведчик догадывался, что этот мужик выглядел уставшим от того, что недавно расправился с бригадиром, могучим, и выносливым Никитой Овсянниковым. Посреди раздевалки блестела лужа свежей крови, а за дощатой стеной дружки этого бандита добивали бригадира, либо уже прятали его безжизненное тело. Эта догадка лишь разозлила Курочкина и добавила ему сил. Он изловчился и поддел противника удачным крюком слева, и добавил хорошим боковым справа. Бандит выронил нож и отлетел к стенке. Курочкин шагнул к нему. Встать на ноги тот не успел бы, дистанция была невелика. Тогда бандит выхватил из-за пояса наган и дважды долбанул рукояткой по деревянной стенке, вызывая на подмогу дружков. Валентина закончила обработку раны и принялась зашивать разрез. Рана все еще кровила, поэтому полотенце под рукой постепенно становилось красным. Сыщики решили на пяток минут прервать расспросы, потому как Курочкин морщился и покусывал губы. — мою ногу вот так же штопали, — сказал Старцев и вздохнул, наблюдая за тем, как специальная изогнутая игла пронзает живую плоть. — Трижды по одному и тому же месту. «Почему трижды?» — спросил Александр. Уцелевшие кости срастались неправильно. А хирург попал с принципиальным. Я, мол, твою ногу хочу правильно по частям сложить. Так, чтоб ты без костылей ходил. А то и без палочки. «И ведь сложил?» — Валентина улыбнулась. «Сложил. Прям не хирург, а, а чародей. Дай бог ему самому здоровье. проговорил Иван, показывая друзьям трость, и добавил, «Только вот от нее осталось избавиться. Думаю, через полгодика мы с ней расстанемся». Экзекуция наконец-то закончилась. Валентина протерла спиртовым раствором ровный шов и приступила к перевязке. «Что же случилось дальше, сержант?» вернул разговор в прежнее русло Васильков. Курочки наживился и продолжил повествование. «Да сплоховал я дальше, товарищи офицеры. Мне бы, покуда этот жилистый револьвером в стену долбил, к выходу ломануться, да мужиков на помощь крикнуть. А я, дурак эдакий, кинулся его добивать. Ну и нарвался». Схлопотал. «Да, этот гад успел поднять ногу и долбануть меня в живот. Тут уже я отлетел в другой угол». А из дырки в стене в ту же секунду полезли его дружки. Первый постарше, с Вальтером, второй помоложе, с тонкими усиками. На одном кулаке кастет, а в другом заточка. В общем, тут такое закрутилось, что добрая половина мимо моей памяти пролетела. Помню, что первым делом схватил я нож, лежащий на полу, который жилистый ублюдок обронил. Помню, как бандиты мне руку располосовали. Потом я молодому лезвие в грудь всадил. А мне сзади по затылку кто-то заехал. Старцев и спросил, у хозяев разрешения закурить. Немного приоткрыл створку окна и подпалил папиросу. Однако, слушая бывшего сослуживца, он быстро позабыл о ней. Невольно сопереживал сержанту и Васильков. Оба офицера-разведчика прошли через многие испытания в военные лихолетия и понимали, насколько тяжело пришлось сержанту. в схватке с тремя молодчиками в небольшом замкнутом пространстве. Один схватился за грудь, скрутился на цементном полу и захрипел. Второму, жилистому, я хорошо врезал пониже скулы, а третий с ножом и пистолетом преградил мне дорогу к двери. «Эта картинка у меня до сих пор перед глазами стоит», сказал Курочкин, когда Валентина покончила с перевязкой. «Готово». — заявила она и отрезала ножницами лишние концы бинта. — Завтра нужно будет обязательно снять повязку, осмотреть шов и снова его обработать. — Понял. Премного благодарен. — Если к тому времени не доберетесь до Рязани, то приходите ко мне в клинику. Либо к нам домой. — Это мы еще обсудим, — пообещал жене Александр и задал очередной вопрос сержанту. — Ну а дальше-то что было? Как же ты выпутался из той передряги. Дальнейшее тоже помню слабо, как в тумане, ей-богу. Вроде прошмыгнул в лаз, пока они замешкались. Там промеж нашей бытовки и забора по левую руку заметил Никиту Овсянникова. Одежда в крови сам лежит в странной позе. Тут я понял, что ему уже не помочь. Мертвый он. Я на фронте нагляделся, не сомневался в этом. Валя! «Свет выключи!» — вдруг резко проговорил Старцев. Молодая женщина мигом исполнила команду и потушила настольную лампу под зеленым абажуром. В комнате стало темно и тихо. «Что там?» — Васильков осторожно приблизился к окну. «Вон туда погляди!» Иван показал на тротуар через дорогу. «Видишь?» За редкими кронами деревьев виднелись двое мужчин. Один из них чиркал об коробок спичкой. «Я за ними минут пять наблюдаю. Комедию ломают. Вроде как прикуривают, а сами секут по окнам», — пояснил старцев. «Вот как сейчас». Вспыхнувшая спичка на миг осветила лица мужчин. Один из них быстро прикрыл огонек большими ладонями. Но Александр успел заметить взгляды, рыщущие по окнам. — Вот ублюдки! Значит, все-таки выследили? — процедил Иван. — Сержант! Глянь, не они! Курочкин подошел к окну, вытянулся на цыпочках, пригляделся. — Товарищи офицеры, не разберу их личности. — Света мало, могу ошибиться, — виновато проговорил он. — Тогда припомни, как ты сюда добирался, — сказал Васильков и присел за стол. — Не забывай о том, что нас интересует каждая деталь, даже самая незначительная. Один из бандитов попытался было погнаться за Курочкиным, ускользнувшим из раздевалки. Он просунул голову в лаз, повернул тело, пошел вперед плечом, тут же крякнул и осел от сильного удара в челюсть. Сержант выгадал несколько секунд. Толкнул доску в заборе и юркнул в открывшуюся щель. Оказавшись за пределами товарной станции, он первым делом огляделся по сторонам. В груди клокотало. Сердце заходилось в неистовом ритме. В голове пульсировали одни и те же вопросы. Сколько бандитов сейчас на станции? Что делать? Куда бежать? Вокруг не было ни души. Только за редким кустарником темнели контуры легкового автомобиля. «Бандитский», — догадался Курочкин. «Прыгнуть в кабину, попробовать завести, угнать и умчаться на нем. Но куда? В Рязани у меня семья, а в других городах нет ни одной родной души. Да и как далеко я уеду на угнанном автомобиле без документов и денег, с побитой рожей и перепачканной кровью одеждой? Глупо. Я доберусь только до первого милицейского поста». Сержант отмел идею с угоном, подбежал к машине с облезлым правым бортом и быстрыми движениями вывернул из клапанов передних колес непеля. Он выбросил их подальше в кусты и рванул по лесочку вдоль бесконечного деревянного забора. Корочкин двигался точно так же, как когда-то по лесам фашистского тыла. Быстро, но при этом скрытно и практически бесшумно. Первую передышку он позволил себе через полчаса, когда далеко позади остались станции Дягилева, северо-западная окраина родного города и деревня Городище, куда друзья-грузчики иногда бегали за вином или водкой. Впереди и справа маячила деревушка Ходынина. За ней виднелся край села Рыбное с большой сортировочной железнодорожной станцией, Справа темнело лесными островками пойма Оки, блестели в солнечном свете ее притоки и многочисленные озера. Курочкин упал под куст жимолости, отдышался, сел, осмотрел длинный кровоточащий порез на левой руке. Он оторвал от низа рубахи полоску материи, перевязал рану, затянул зубами узел. Затем отставной сержант... Достал из кармана пачку папирос, пострадавшую в драке. Отыскал в ней пяток уцелевших, остальное сунул под жухлую прошлогоднюю траву. Трясущимися руками запалил спичку. Прикурил и принялся кумекать. Как ему поступить дальше? — Спустить колеса автомобилю это ты хорошо придумал, — заявил Старцев. Тем самым ты лишил их мобильности, возможности быстро организовать погоню. «Сомневаюсь, что они помчались бы за ним», — произнес Васильков. «Почему?» «Одного из них Курочкин отправил на тот свет, так что им прежде стоило побеспокоиться о трупе». А, «Согласен, если бы они оставили в раздевалке». труп своего дружка, Там мы смогли бы опознать его и выйти на других бандитов, включая главаря, а этого в их планы не входило. «Что там нового, Ваня?» Александр кивнул в сторону окна. Старцев не спускал глаз с двух типов, ошивавшихся на противоположной стороне улицы. Несмотря на позднюю ночь, они по-прежнему прохаживались по тротуару, делали вид, будто что-то обсуждают или кого-то ждут. Стоят. Может, тебе надо сейчас позвонить Урусову и объяснить ему ситуацию? Зачем? Как зачем? Он пришлет дежурный взвод. Мы возьмем этих цуциков и допросим. В комнату вернулась Валентина, принесла закипевший чайник. Иван отошел от окна. Сел рядом с другом и тихо сказал. «Саня, ты уже три месяца работаешь в муре, а забываешь о главном. Брать преступников нужно с поличным, или имея неоспоримые факты их преступлений. А что толку хватать этих типов? Какую ты им статью пришьешь? Курили? Так это не запрещается. Матерились? Так никто не слышал». Стояли на улице ночью. Так военное положение и комендантский час давно отменили. Побитые морды? Девку вчера не поделили, а сегодня помирились. А то, что они следили за твоей квартиркой, поди еще докажи. Валя заварила крепкий чай, разлила его по чашкам, поставила на стол сахарницу, тарелку с нарезанным хлебом и блюдечко с небольшим кусочком масла. Прошу. «Легкий ужин, переходящий в завтрак», — с улыбкой пошутила она. «Спасибо, хозяйка», — поблагодарил ее Курочкин. «У нас в Рязани с сахарком перебои». «Кушайте на здоровье», — сказала женщина и снова направилась в коридор. «А я пока посуду помою». Когда Валентина покинула комнату, Васильков сделал глоток горячего чая и спросил у товарища. как же ты намерен поступить?» Старцев подул в чашку, пожал плечами и проговорил. «Есть одна мыслишка, но нужно дождаться рассвета. Ничего, если мы пробудем у тебя до утра. О чем речь? Если того требует дело, то хоть до Нового года. Думаю, мы управимся раньше. Тогда пусть сержант заканчивает рассказ о своих приключениях». Он ведь единственный, кому удалось отбиться от банды-хирурга. Курочкин сидел под кустом на краю широкого поля, успокаивал дыхание и припомнил о своем боевом командире майоре Василькове. Почему о нем? Да в первую очередь, потому что больше-то и вспоминать ему было некого. Во всей огромной стране у него практически никого не осталось. На Урале, где он народился на свет, наверное, еще проживали какие-нибудь дальние родственники, которых он никогда и в глаза не видел. Да какой от них толк? Не отправляться же на Урал, на их поиски. А ведь Александр Иванович нынче в уголовке служит. Да и взводный старцев там же, подумал Курочкин и вдруг побледнел. «Адрес!» — Бумажку-то с ним я рядом с квитанциями гор света определил. Господи, пустая башка! Но кто же ведал, что так все обернется? Он поднялся, опять посмотрел по сторонам, не заметил ничего подозрительного и круто забрал влево, к железной дороге. — Все равно, — рассуждал отставной сержант ускоряя шаг, — ежели и не вспомню, то все равно лучше податься в Москву. переждать беду подальше от Рязани, чтобы бандиты семейства не тронули и про меня самого забыли. За время работы грузчиком Курочкин несколько раз попадал с бригадой на сортировочную станцию «Рыбная». В иные Авралы туда свозили мужиков со всех ближайших станций и складов. Работая на погрузке-разгрузке вагонов, сержант узнал некоторые тонкости. В частности, на каких путях Находится так называемый отстойник, куда подают эшелоны для срочной отправки. Туда, к этим вот путям, он и направился. В лицо его в рыбном не знали. Да попадаться к кому-либо на глаза он не желал. Вдруг бандиты о нем прознают или милиция. Стражи порядка тоже церемониться не станут. Увезут в кутузку и будет он сидеть там до полного окончания разбирательства, а ему. Семейство кормить требуется. Кто жене и дочкам на хлеб заработает, кроме него самого, только к Василькову, окончательно решил сержант, наш майор и на фронте никого из своих в обиду не давал, а уж тут и подавно прикроет. На охраняемую территорию сортировочную он соваться не стал. Обошел близкой стороной, не упуская из виду того, что происходило на платформах, пока Курочкин. Дошел до северо-западного выпуска, того самого места, где веером расходились в разных направлениях железнодорожные пути, он выбрал парочку подходящих составов. Паровозы готовы были отправиться в рейс. Далее сержант чуть не нарвался на милицейский патруль, объезжавший поселок на мотоциклете. Он вовремя нырнул в придорожную канаву, прижался к земле и затаил дыхание. Пронесло. Милиционеры его не заметили. Потом он миновал выпуск, нашел московскую ветку и принялся ждать оказии. Лежать в засаде ему пришлось четверть часа. Потом от перронов отчалили сразу два товарника. Первый пропыхтел по огромной петле и укатил в западном направлении. Второй повернул на север и, словно исполняя тайное желание Курочкина, немного сбавил ход перед мостом, перекинутым через реку. Сержант дождался последнего вагона, догнал его, запрыгнул на ступеньки узкой тормозной площадки, поднялся на нее, уселся на пол, отдышался и пожалел о том, что солнце еще не доползло до зенита. Ведь до Москвы ему придется добираться с зайцем средь бела дня. При проезде моста Курочкину пришлось лечь на пол полплощадки, чтобы его не заметила военизированная охрана. Да, железнодорожные мосты являлись стратегическими объектами и серьезно охранялись. Потому расслабляться беглецу не стоило. Эшелону предстояло миновать еще несколько мостов. Постоять у семафоров на мелких полустанках и на станциях крупных населенных пунктов. таких как Коломна, Очкасово, Воскресенск, Белоозерский. Дорога вышла трудной. Иной раз, когда вдоль эшелона топали путейцы или солдаты с винтовками, Курочкину приходилось осторожно сползать с тормозной площадки и прятаться в зарослях под насыпью. Потом он с той же осторожностью возвращался на прежнее место и вновь слушал стук вагонных колес, и скрежет сцепных механизмов. Перед Москвой он решил не рисковать. При подъезде к Люберцам спрыгнул на полном ходу и покатился по крупному щебню в канаву. Там отставной сержант чуть передохнул, отряхнулся, поправил повязку на левой руке и потопал к пригороду столицы. Видок у него был неважнецкий. Побитое лицо... порванная, очень грязная одежда в кровавых подтеках, потому искать командира в течение угасавшего дня он не взялся. Это дело закончилось бы при первой же встрече с милицейским патрулем. Поэтому он добрался до лесов Кускова, затерялся в овражках, отдохнул, переждал до темноты, а главное, сумел-таки вспомнить название улицы. С номером дома дело обстояло сложнее – С цифрами он всегда был не в ладах, путал даты, сбивался при подсчетах. То ли двадцать три, то ли наоборот тридцать два. Ну да ладно, не сильно большая разница, на месте разберусь. А решил отставной сержант, сплюнул в траву и перестал забивать себе голову. Когда в небе зажглись звезды, а вдали затих городской шум, Курочкин тронулся в путь. Москву он знал плохо, бывал несколько раз по делам до войны, бродил все больше по центру. Теперь же ему пришлось напрягаться, выбирать не слишком освещенные места, спрашивать дорогу у прохожих. Полуночи он добрался до цели. На нужные улицы дома под номерами 23 и 32 оказались недалеко друг от друга. С квартирой дело обстояло совсем плохо. Сержант помнил лишь то, что номер был из двух цифр. Как ни странно, именно это ему и помогло. Дом 23 оказался одноэтажным и небольшим. Пройдясь мимо, Курочкин понял, что больше четырех квартир в нем просто не поместится. Сделав сей вывод, он порадовался своей сообразительности и направился к дому номер 32. — Вроде все должно быть чисто, — Васильков удивленно развел руками. — Я тоже не понимаю, как бандиты могли его пасти. Да и зачем им это? Если банду возглавляет полуумный маньяк, то следить за сержантом от Рязани до Москвы эти типы не стали бы. У хирурга же идиотский принцип. Первый раз перешел ему дорогу — лишаешься пальца. «За второй ножом по горлу. Так что никаких церемоний. Его попросту убили бы, как того же Волика», — проговорил Старцев. Любому другому на месте Курочкина от подобных разговоров стало бы не по себе. Но сержант столько раз заглядывал в глаза смерти, что его эти предположения ничуть не покоробили. Сейчас он хотел оказать товарищам посильную помощь в раскрытии ужасных преступлений. бандита по кличке хирург а здесь меня не могли поджидать спросил он возле дома александра ивановича а эта версия мне нравится больше сказал старцев и спросил ты сразу вошел в подъезд или какое то время наблюдал за домом сразу А чем мне было наблюдать значит они уже были здесь кстати Почему ты ждал Александра Ивановича в подъезде, в квартиру не поднимался? Так не знал я номер квартиры. Не стучаться же подряд во все двери. Я в таком виде был, что кто-нибудь из жильцов обязательно вызвал бы милицию. Это верно. Значит, решил дождаться его между этажами. Точно. Подумал, что командир задержался на службе или спит уже. Ну, чтоб на завтра чуть свет выйти из дома. Я все равно дождался бы его. Теперь у окна дымил папиросы и Васильков. Он затушил окурок в пепельнице и проинформировал товарищей. — Исчезли. Надолго ли? — посут заявил Иван. — Так и будут торчать тут, пока своего не добьются. — Ты говорил, у тебя есть какая-то идея. Что предлагаешь? Тот глянул на часы. До рассвета остается два с половиной часа. В самый раз. Мне надо воспользоваться вашим общим квартирным телефоном. Не возражаешь? Ну, о чем ты? Конечно, звони. Тогда пошли. Поможешь мне определиться с местом завтрашней операции. Ты же этот район успел хорошо изучить. Я Марьину Рощу и раньше неплохо знал. Тем лучше. Заодно поднимем с постели Васю Егорова. А то мы работаем, а он ведь ли отдыхать изволит. Несправедливо это.